Глава 23. Статусом? Я уже примерно догадывался, о чем именно шла речь. Да, Пир жестом предложил мне сесть в кресло между ним и старой Эви. Видишь ли, судя по тому, что я о тебе уже слышал от Арьи и потому, что сегодня увидел своими глазами, ты идеально нам подходишь. Оба клана очень резко заимели на меня далеко идущие планы. Насчет интересов рассветных демонов, Пир деликатно промолчал, лишь вскользь упомянул, что это напрямую связано с тем, о чем принято говорить только с глазу на глаз. В принципе, о чем то таком я и подумал. Работая на Якудзе, я должен буду всегда оставаться в тени, если, конечно, соглашусь в конечном счете на их предложении, после того, как мы обсудим все детали. Хотя, кого я обманываю? Уже сейчас у Пира на лице написано, что он не примет отказа. А вот с КВН все оказалось немного иначе. Тут я либо соглашаюсь, либо ухожу на вольные хлеба, как и было оговорено с Рио. Не свободная свобода, учитывая, что я буду волен делать все, что вздумается, но из-за арабского ошейника останусь привязан к этому городу еще целых шесть лет. Без нашего покровительства это будут шесть очень долгих лет. Бабка Эви, совсем не стесняясь, старалась меня запугать. Особенно для человека в твоем положении. Ну да, ну да. С Олег Гринривер раз. Куча отморозков, желающих получить золото клана, два. И неизвестно как поведет себя спящая у стены красавица, проглотившая монетку, когда очнется. И это я готов спорить, что просто не успел еще познакомиться со всеми, кто точит зуб на мое новое тело. Что я должен буду делать? Примерно то же самое, что и с ним. Эбби, не отводя от меня взгляда, кивнула на парня в отключке. «Не понял». «Ставить зазнавшихся выскочек на место. И не смотри на меня так. Это все его идея». «Вы серьезно сейчас?» Я обернулся к Пиру, когда Эпи перевела на него стрелки. «Она серьезно сейчас?» Пир достал сигарету и, подкуривая ее от пальца, кивнул. Он глубоко затянулся и расплылся в улыбке. «Дело вот в чем. Бабуля Эви не стала задерживаться на рассказ Пира. Из расчетливой шантажистки она внезапно превратилась в миловидную старушку, ласково потрепала меня за щеку, словно я был ее любимым внуком, и оставила меня наедине с головой якудза. Пока Пир говорил, я не только внимательно его слушал, но и еще раз тщательно присмотрелся к его внешности. Просто пока что с трудом верилось, что столь серьезный человек мог сделать подобное предложение. Средний рост и худощавое телосложение, черные волосы, уложенные назад с помощью геля, серые холодные глаза и немного впалые щеки. В моих воспоминаниях он полностью соответствовал типичному образу жестокого и циничного мафиози. Обычно такие люди других людей в багажниках по ночам в лес вывозят. Поэтому я слушал молча и не перебивал. С его слов для меня многое прояснилось. Репутация каждого клана врага народа была втоптана в грязь. Настолько, что может и жизни не хватить, чтобы отмыться и очистить свое имя в глазах других. Но только не в случае с моим кланом. Пир сказал, что Риу унаследовала силу своего деда, и поэтому клан имел все шансы вскоре вернуться на свое прежнее место в обществе. И именно по этой причине ситуация обстояла значительно печальнее. Многие из аристократии боялись и не желали возвращения Белой Ночи в свои круги. ведь они уже давно разделили и прибрали к рукам все то, что некогда принадлежало клану Рио. Очень многие успели урывать часть пирога. Если белая ночь возродится, то захочет вернуть все отнятое у него. А возможно, клан решит пойти путем реваншизма и отнимет даже больше, чем потерял. Одним словом, врагов и просто недоброжелателей у клана хватало, и все они старались хоть как-то нам навредить, каждый по мере своих возможностей. Пьер сказал, что, скорее всего, даже история с золотом, из-за которой мне столько и пришлось пережить, тоже их рук дело, как и наверняка недавнее нападение на особняк. Хотя с этим все не так однозначно. Почему не однозначно? Это выгодно и Ариста, и самому Некроманту. Его побег стал бы сокрушительным ударом по Рио. Она глава клана, и бремя ответственности полностью возложили бы на нее. Вот и гадай, кто виноват. Если куда ни плюнь, везде найдется злопыхатель. Жестко, конечно. На самом деле мы чудом отскочили с этой атакой на особняк. Если бы не подоспевшая помощь от рассветных в лице близняшек, то Рио сейчас бы не просто допрашивали, а уже судили за побег особо опасного темного мага. И ведь нельзя ничего сделать. В смысле, нельзя просто взять и перевести некроманта в другую тюрьму. В противном случае клан признает свою несостоятельность и навсегда перечеркнёт все былое достижения. И тогда. «Рио навсегда останется главой безымянного клана врага народа», — подытожил Пир. «Мы не можем допустить подобный исход». «С этим понятно». Я заложил ногу на ногу и откинулся на спинку кресла. «У Рио врагов просто выше крыши, и вы хотите с моей помощью от них избавиться. Я правильно понимаю?» «Если под избавиться ты подразумеваешь убить, то нет». Такой ответ меня, мягко говоря, удивил. Ведь все это время казалось, что именно к этому Пир и подводил. Мол, работенка грязная, но все во благо Рио, а значит и меня самого. Тогда я не понимаю. Подобное решение может принять только глава, а малышка Рио ни за что на такое не пойдет. Без крайней необходимости или веских доказательств девочка не согласится на убийство. Пир достал очередную сигарету. Рио слишком юна и не всегда понимает, как стоит ответить на тот или иной словесный выпад. А Ария, из клана Рассветных Демонов, в такие моменты при всем желании не может помочь. Иначе только подведет Рио, выставив ее слабой. Но вот ты, ты, совсем другое дело. Я весь внимание. Еще около получаса пир потратил в красках, обрисовывая мою роль в его плане. И должен признать, он меня поразил. И нет, это не шутка. Его крайне забавляло наблюдать за моей реакцией. Это лучшая работа в мире. Я несколько раз хлопнул в ладоши и в знак согласия пожал протянутую мне руку. Я на самом деле заценил задумку Якуца Использовать мой статус и антимагию, чтобы унизить аристократов. Но руку пожал еще и потому, что собирался по возвращении в клан наведаться к моему пернатому другу. Настало время вытрясти из Боза, его план побега. Ждать шесть лет, пока Рио повзрослеет, это слишком долго и муторно». Рад, что мы нашли общий язык. Он достал из кармана и вернул мой кристалл скверны. А о наших с тобой делах поговорим в другой раз. Спешка ни к чему. На том и порешили. Он позвал санитара, и здоровяк проводил меня к лифту, на котором мы поднялись на целых десять этажей. Уже там громила, отнял капельницу, предварительно выдавив остатки лекарства, и передал меня в руки Рицу. Она была, как и обычно, полностью безэмоциональна. Пошли. Сказала она вместо привета. Не дожидаясь, девушка развернулась и пошла по коридору. Я поплелся за ней. Насколько я понимал, она должна была отвести меня в комнату, где смогу переодеться. Внезапно Рицу остановилась и, не оборачиваясь, сделала четыре шага назад. Оказавшись напротив двери, она посмотрела на меня. «Воняешь!» Девушка жестом показала, чтобы я прошел внутрь. За дверью оказался небольшой предбанник с двумя частично запотевшими зеркалами и парой деревянных лавок, а за ним множество душевых кабинок. И только теперь до меня дошло, что вся моя кожа была липкой. Что? Несмотря на лечение, меня никто не купал после того, как я оказался измазан с ног до головы мерзкой слюной гемени. Мне срочно нужен душ. Сейчас тут никого не было, поэтому я скинул халат и вскочил в ближайшую кабинку. Немного пришлось повозиться с кранами, накручивая комфортную температуру воды. Зато какое было блаженство смыть с себя всю эту грязь и остатки крови. Такое, что я утратил счет времени. Настолько, что даже непрошибаемая и невозмутимая рицу не выдержала и громко заторобанила в дверь предбанника. «Одежда на лавке!»